Глава пятая. Эти слова прозвучали знакомо. Пару раз мне попадались книги, в которых главный герой — столетний вампир или тысячелетний эльф. Вот так же признавался юной попаданке в том, что он гораздо старше, а затем ковриком расстилался у юнок. Вспомнив об этом, я с подозрением покосилась на Северина Андриха, но, кажется, падать мне в ноги он не планировал. И вообще... Выглядел не слишком довольным тем, что моя скромная персона отвлекала его от работы. Что ж, не самый худший сценарий. «Вы умрете, если не снять проклятие?» — спросила я. «Нет», — отозвался профессор. «Чувствовать себя, конечно, буду не слишком хорошо, да и выглядеть тоже, но не умру». Чудовище в сказке тоже не умерло, но выглядело... Хм, интересно. Он тоже зарастет шерсть и увеличится в размерах. Постепенно. Прямо не проклятие, а медленно действующий яд какой-то. Осознав, что снова задумалась не о том, о чем следовало бы, я встряхнула головой и попыталась собраться с мыслями. Еще совсем недавно я не сомневалась в том, что меня похитила парочка сумасшедших ролевиков. Про то, что все могло быть за правду, даже не думала. Но эти его фокусы... Очень уж они не похожи на те, что мне когда-либо приходилось видеть. И само место, в котором я очутилась, факелы, которые горели без чада и, казалось, не нуждались в том, чтобы заменять их на другие. «Я хочу увидеть, как выглядит ваш мир», — сказала я вслух, почувствовав, что пауза чересчур затянулась. «И хочу пойти с вами на прогулку, Обещаю, что не буду пытаться сбежать». «Похвально!» — ответил профессор Андрих так, точно я уже стала его ученицей, а он моим преподавателем. Я рад, что ты все поняла правильно и не устроила истерику. — Не люблю их, — добавил он, поморщившись. — В конце концов, ты можешь рассматривать все это как приключение. Подобрав верное слово, собеседник бросил на меня внимательный взгляд. — То, что в твоем лишенном магии мире с тобой никогда не могло бы случиться. «Но почему же тогда вы не можете решить свою проблему с помощью вашей хваленой магии?» Не удержалась я от вопроса и увидела, как помрачнело его лицо. «Почему вам для ее решения понадобилась я? Ведь я всего лишь...» «Знаю», — перебил меня профессор. «Однако тот, кто наложил на меня проклятие, тоже не безмозглый болван. Он прекрасно знал, что с большинством из практикующихся у нас проклятий я справлюсь без особых усилий» так же, как снимаю их с других. А потому выбрал самое заковыристое. А может, он попросту был уверен в том, что подобное проклятие вы снять не сможете? Я ведь уже все вам сказала. И то, что вы не в моем вкусе, и то, что мне нравится другой, чтобы вы и я полюбили друг друга. Невозможно. Нереально. Последние слова я почти выкрикнула. Северин Андрих с яростным видом Кажется, мне все-таки удалось пробить его броню. И сделал шаг, оказавшись со мною лицом к лицу. В его глазах мне снова почудились алые искры. Стало не по себе. Не следовало его злить. Ох, не следовало. Известно, чем бы все это закончилось, если бы в лаборатории не появился Леон. «К вам пришли», — сообщил он профессору, сочувственно посмотрев на меня. Воспользовавшись случаем, Я тут же юркнула за спину ассистенту. «Уведи ее отсюда», — буркнул профессор Андрих и, не взглянув на меня, вышел. «Я провожу тебя в твою комнату», — сказал Леон, явно ощущая неловкость от сцены, которой он стал свидетелем. «Кто к нему пришел?» — поинтересовалась я, когда мы оказались в коридоре. «Клиент», — отозвался собеседник, — «чтобы снять проклятие». «Но там я не нужен, профессор справится и без меня». — Поздно? Это ведь очень деликатное дело, — разъяснил он мне терпеливо. Далеко не каждый открыто признается, что проклят. Мы же не можем отказать клиенту, потому что тот пришел в неурочное время. — Значит, у профессора ненормированный рабочий день? — хмыкнула я. — И как же его угораздило? Кому он так насолил, что его самого прокляли? — Мы не знаем, — ответил Лиан, пожимая плечами. — Но профессору Андриху сейчас очень тяжело. Ты должна его понять. А мне, по-твоему, легко? Я человек, а не... Не лекарство для него. Не микстура и не пилюля. Но сомнений нет. Этот способ снять проклятие единственный, — вздохнул он. «А еще твой любимый наставник и начальник совершенно не умеет обращаться с девушками», — выкрикнула я в запальчивости. «Не умеет», — не стала отрицать Лен за то, какая у него коллекция книг и сколько благодарных клиентов. «Вот пусть бы и целовался со своими клиентами», — проворчала я себе под нос. На мгновение представилось, что северный Андрих целует меня. Ощущение, будто ледяной водой окатили. «Ни за что! Не бывать такому!» Увы, моя фантазия оказалась чересчур богатой и немедленно уцепилась за столь красочный образ. А потому, когда Леон, оставив меня в своей комнате, пожелал доброй ночи и ушел, а длинный безумный день наконец-то закончился, мне приснился сон, и в этом сне я видела профессора. А конкретно поцелуюсь с профессором. Видела, как он наклоняется ко мне. Медленно, неотвратимо. Как касается ладонью моей щеки. А затем... Затем его губы накрыли мои, и золотистые огоньки как светлячки, закружились вокруг нас. «Я не отпущу тебя», — прошептал он мне перед тем, как я выскользнула из паутины сна. «Никогда не отпущу. Найду, где бы ты ни была». Я проснулась в холодном поту, чувствую, как бешено колотится сердце. «Что происходит? Профессор Андрих ведь говорил, что не станет меня привораживать. Но не может же быть, чтобы я сама по собственной воле захотела того, что мне приснилось». Даже если верно то, что сны приходят из подсознания, это не означает, что всякий увиденный в сновидениях бред должен непременно сбываться. Но эти его слова... Они до сих пор звучали в ушах. Меня бросало то жар, то в холод. Я свернулась клубком на кровати, отгоняя тоску по дому, вкусному аромату маминых сырников на завтрак, даже привычному звуку будильника, который я всегда ненавидела всей душой, поскольку уродилась совой, а не жаворонком. Но не получалось. Тоска вцепилась в меня с такой силой, что слова о тяжелом камне на сердце больше не казались всего лишь удачной метафорой. «Хочу домой», — выдохнула я вслух и уткнулась носом в подушку. А через некоторое время заснула опять. К счастью, мне больше ничего не снилось. Утро началось с появления Лена, которая вежливо постучала в дверь перед тем, как войти. Он принес женскую одежду, которую где-то умудрился раздобыть. Даже размер оказался вполне подходящим. А вот фасон... Я скептически приложила к себе длинное платье и понадеялась, что не буду подметать им пол, а при каждом шаге наступать на подол. Завтракали мы в столовой, но без профессора. Ассистент сказал, что у того важные дела, потому велено не беспокоить. Меня эта новость только обрадовала. В снова встретиться с Северином Андрихом я не горела, особенно после вчерашнего и после того, что увидела во сне. Когда завтрак подошел к концу, Лен отправился вместе со мной в мою комнату и сказал, что я могу задавать ему любые вопросы о мире, в который меня занесло. — И ты ответишь на все? — спросила я недоверчиво. — Если смогу, если буду знать ответ. Я ведь еще... Да-да, я знаю, ты не волшебник, а только учишься. Но все равно ведь родился и вырос тут, а значит, должен знать многое. Я забросала его вопросами, но цельная картина мира у меня, без личного наблюдения, пока не совсем складывалась. Судя по всему, время здесь напоминало начало двадцатого века в моем мире. Все еще слишком длинные платья, ограничения, касающиеся девушек, которым запрещали поступать в магическую академию. В той, как было известно моему собеседнику, имелось несколько факультетов. Профессора зазывали преподавать на факультет чернокнижного дела. Но мне самым интересным показалось прорицание, которое давало студентам возможность заглядывать в будущее. Неужели у меня тоже есть способности? Мне в это упорно не верилось. Должно быть, я успела вырасти из того возраста, когда ждут, что за окном вдруг послышится хлопанье крыльев, а затем появится сова с письмом. Да и в местный Хогвартс меня все равно бы не приняли. Увы. «А почему ты учишься у профессора, а не в академии?» — полюбопытствовала я. «Ты же парень. Мог бы...» «Так получилось», — уклончиво отозвался Лен. «Я ведь не только учусь у профессора Андриха, но и работаю на него. Перенимаю его опыт. И мне очень нравится. Правда. Хотя характер у него, конечно, не сахар. Но я привык». «А если его недоброжелатель доберется и до тебя?» — предположила я. «Стало не по себе». Ведь если тот, кто наложил проклятие, не желает, чтобы оно снималось, то я выходит тоже в опасности. Когда я озвучила и эту мысль, ассистент профессора тут же принялся уверять меня, что я волнуюсь напрасно, и нам с ним совершенно ничего не грозит. Якобы все плохое уже случилось. Да и откуда бы неведомому врагу знать о том, кто я, откуда и для чего я здесь оказалась. Однако звучали его слова не слишком убедительно. И я не на шутку задумалась о том, что, возможно, перспектива взаимно полюбить Северина Андриха еще не самая страшная. Может быть, и что-то еще? Неизвестная угроза? Кто-то, кто не хотел бы, чтобы проклятие спадало. Таким образом, далеко не все из рассказанного в ответ на мои вопросы меня порадовало. Но кое-что из услышанного от Лена запало мне в душу и несколько примирило с обстоятельствами, в которых я находилась. Он сказал, что есть возможность вернуть меня в мой мир в ту же самую минуту, когда я из него исчезла. А значит, существовала вероятность, что я окажусь дома в свой день рождения. Так, словно ничего не случилось. И моим родным не придется звонить в полицию, беспокоиться о том, что со мной произошло, и со страхом ждать новостей. Когда Лен это рассказал, на глаза навернулись слезы, и я, поддавшись порыву, Крепко обняла парня, который от неожиданности даже не сопротивлялся. И надо же было такому случиться, что в тот самый момент в мою комнату вошел профессор. Ни раньше, ни позже. Я немедленно разжала и смущенно опустила руки. А Лен отскочил в сторону. Но уже поздно. И хотя лицо профессора Андриха ничего не выражало, я могла сделать вывод, что в ближайшее время ни мне, ни ассистенту не поздоровится.